Глава пятая. Первое и последнее сентября. Никогда у меня еще не было такого дурацкого первого сентября. Все началось с того, что пиджак от костюма, который мама купила мне почти год назад для работы, оказался мал. В первую секунду я хотела крикнуть «Мам, ты что, его стирала и он сел?» Но потом сообразила, отчего пиджак может стать таким тесным, и от расстройства закусила губу. А я так мечтала надеть его с блузкой стального оттенка, которую мне выбрала Марина. С другой стороны, если втянуть живот и постараться застегнуть пуговицу... Тесновато, конечно, но, может, мама не заметит? «Ну, привет», — сказала мама. «Что еще за обтягушки?» «Нормально», — выдавила я. «Это все из-за бабушки. Она нас с гусей раскормила, как каких-то гусей к ярмарке». «Да при чём тут бабушка? Он тебе в груди тесен», — определила мама. «Час от часу не легче. Если живот ещё можно было втянуть, то тут-то что делать?» «Надень мой», — предложила мама. «У меня есть подходящий к твоим брюкам, только без полосок, а я накину кардиган». «Ты уходишь?» — удивилась я. «Ну да, провожу тебя», — уверенно ответила мама и папа скоро подойдет. Интересно, мамина беременная рассеянность не сохранится после того, как родится малыш? «Мам, осторожно, — сказала я, — ты, наверное, забыла. Вы меня уже лет пять на первое сентября не провожаете». «Я знаю», — улыбнулась мама и зачем-то потрепала меня по щеке. «Но сегодня ведь последний раз». «Почему последний?» — спросила я. «Ещё напровожаетесь», и показала взглядом на её живот. Мама помрачнела, хотя я сказала чистую правду. Впрочем, она в последнее время постоянно на правду обижается. Она хотела что-то сказать, но всё как будто не решалось, Вглядывалась в моё лицо, словно там написана её реплика. «Синяки у тебя под глазами», — наконец заявила она. Опять полночи в интернете сидела. «Да, я искала информацию. По работе». — ответила я с вызовом. «Это хорошо, но почему нельзя днем?» — спросила мама, и я в ответ просто шумно вздохнула. «Почему в последнее время она только и делает, что критикует меня, а я даже не могу толком ей возразить? Ведь беременных нельзя волновать. Если у меня когда-нибудь тоже настанет такой период, хотя я вообще не могу себе этого представить, то я разрешу всем со мной ругаться и сама буду». «Да, ребёнок станет слушать эту ругань. Зато это честно по отношению к нему. Типа, вот такая жизнь ждёт тебя, малыш. Готовься!» «Кашу кладу?» — спросила мама. «Кашу?» — переспросила я растерянно. «А... ну да. Обычно первого сентября мы на завтрак ели пончики. Мама покупала их накануне на первом этаже торгового центра, где находится её магазин». Но теперь мама вышла в декрет. Малыш родится уже совсем скоро. Так что никаких пончиков. Ешь унылую кашу. И красивая женская одежда маму перестала интересовать. Она теперь проводила время на разных сайтах, выискивая голубые комбинезончики и сравнивая цены на подгузники. Похоже, байером она тоже становиться передумала. Раньше она говорила, что не решается на эту работу из-за ребёнка. А теперь ребёнок вырос — И она зачем-то другого завела. Ну что ж, мне ее жаль. Но она, честно говоря, сама виновата. В школе тоже все оказалось как-то не так. Во-первых, не было ромки. Во-вторых, я не могла удержаться от сравнения с испанским колледжем. Ни кулеров тебе с водой, ни автоматов, ни просторных холлов, где можно было бы сесть прямо на пол. Вместо дружелюбных старост — сердитые технички. А вместо стола для пинг-понга — огромный плазменный телевизор по которому показывают пустые классы и спортивный зал. И какой в этом смысл? Намекают, что школа краше без учеников? На уроках парадно одетые учителя толкали речи. И если торжественные костюмы у всех были разные, то речи ничем не отличались друг от друга. Все говорили о том, как важен этот последний год, какая ответственность лежит на наших плечах как важно любить свою страну, и какая удивительная жизнь ждет нас за стенами школы. И каждая речь щедро сдабривалась отступлением о ЕГЭ. То есть выходило, что в удивительную жизнь можно попасть только с его помощью, а тем, кто не сдаст тесты, сразу на выходе вместе с печальными результатами выдадут метлу и фартук дворника. Удивляло вот что. Мы все и так понимаем важность экзаменов, Зачем в очередной раз стращать тестами и обещать нам не дать ни минуточки свободной, а всё натаскивать и натаскивать, как будто мы какие-то цыплята из инкубатора, которых надо до отвала накормить суперполезным зерном. Нет, чтобы сказать что-то человеческое, вроде «Народ, будет трудно, но мы вам поможем, чем сможем». Вот если бы я была учительницей, подумала я, но тут же, испугавшись, оттогнала от себя эту мысль. В прошлом году, отправляясь на первое занятие с Даной, я мечтала о том, как стану лучшим в мире преподавателем, как я буду просвещать учеников, а они в благодарность в итоге повиснут у меня на шее. А сейчас, после того, как я окунулась в эту профессию, я не уверена, что из меня выйдет хороший учитель. Репетиторствовать мне нравится, но поступать в педагогический — чтобы потом работать в школе, где меня будут ненавидеть дети. Да и учительская зарплата вряд ли высокая. Способностей быть хорошей, сильной учительницей, которая умеет держать атмосферу в классе, как Ольга Сергеевна или Беатрис, у меня нет. А быть вечно уставшей, как историчка, мне не хочется. Вот бы кто меня в Испанию преподавать позвал вместе с Раситой и Исабель. Хотя Это уже, как говорит мой папа, из области фантастики. Нет, наверное, на переводческий надо идти. С двумя языками я точно не пропаду. Эх, подсказал бы кто. А то все упираются в ЕГЭ, как будто эти тесты сами все за нас решат, как шляпа-распределительница в Гарри Поттере. А по сути, результат ЕГЭ — оценка, причем оценка случайного набора знаний. Ну, отвечу я на какое-то количество вопросов. Но разве тот факт, что мои ответы будут правильными или неправильными, может по-настоящему определить, знаю я предмет или нет? Это все равно, что оценивать знания по иностранному языку, не предлагая человеку пообщаться с кем-то на этом языке, а просто посчитав, сколько слов он уже знает. А хорошо было бы учиться вообще без оценок, подумала я. Учиться за тем, чтобы в чем-то разбираться, овладевать навыками. Вот, скажем, Россита в конце учебы оценила мои знания. Но я ведь училась у нее не ради оценки, а потому что мне действительно было интересно. Про Иссабель вообще молчу. Да здравствует жизнь! А в нашей школе что? Да здравствуют торжественные заявления? С речью не выступала только Ольга Сергеевна хотя от нее все как раз и ждали выступления, она ведь замдиректора как-никак. Но Ольга Сергеевна улыбнулась, коротко поздравила всех с началом занятий и принялась раздавать листочки со статьей о жене принца Уильяма, графине Кэтрин. «Вылавливаем наречие», — объявила она по-английски и по-русски добавила «и аргументируем правомерность употребления». Все переглянулись, а Елфимова, которая сидит за первой партой, и записывает каждое слово учителей как секретарь в суде, подняла руку и спросила. «Ольга Сергеевна, а вы про ЕГЭ не будете говорить?» «Буду», — откликнулась та. «Кто собирается сдавать ЕГЭ по-английскому, подойдите ко мне на этой неделе. Выберем время для занятий. Все остальные продолжают изучать английский, а не расстановку галочек в текстах». И застучала мелом по доске. По классу пронесся недовольный стон. «Еще бы!» «Солнышко за окном, некоторые деревья почти не тронуты осенью, словно лето загостилось, настроение праздничное, а тут думай, напрягайся, ищи какие-то наречия, что-то там аргументируй». Я наоборот обрадовалась. «Наконец, что-то дельное первого сентября. Хоть чем-то займу свое беспокойное сознание. Тем более, возможно, перевод с английского станет моей профессией». «Все наречия необходимо выписать» и составить с каждым из них по 3-4 предложения, продолжала англичанка. Задание с виду простое, но будьте осторожны, необходимо чутье, чтобы правильно употреблять эту незамысловатую часть речи. И не перестарайтесь наречиями на письме, ведь, как говорит ваш любимый писатель Стивен Кинг, «The road to hell is paved with adverbs». «Дорога в ад вымощена наречиями». Все засмеялись. Вот как это получилось у Ольги Сергеевны. Она ведь, по сути, прочла язвительное норовоучение, а атмосфера в классе разрядилась. Впрочем, на следующем уроке атмосфера снова стала тягучей, словно гусен-лизун, размазанный по дачной стенке. «Пахать будете, как кони», — бесцеремонно заявила историчка. «Неважно, сдаете вы ЕГЭ по истории или нет». У меня последний шанс научить вас думать. Ожидаемый провал каждого из вас в этом году становится для меня личной головной болью. Мысленно закончила я и попала в точку. Если бы все-таки я решила пойти в педагогический, я бы себе красным карандашом на обложке конспектов вывела. Никаких прилипчивых выражений, особенно обвинительных. «Ну а к тем, кто сдает ЕГЭ...» «У меня особое отношение», — продолжила старичка и посмотрела на свободное место рядом со мной, туда, где обычно сидит Ромка. «Он заболел», — в полголоса сказала Уля за моей спиной. Мне стало неприятно. «Почему она знает, а я нет?» Я пересела на Ромкин стул и принялась разглядывать Данин дом. В прошлом году он казался мне неприступным дворцом Гудвина, с изумрудно-зелеными стенами, башенками, забором. А сейчас вроде дом как дом. На стенке вообще вон трещина. А на одном из балконов на верхнем этаже висит огромная красная простыня. Окна распахнуты, и порыв ветра иногда вытягивает наружу кусок простыни, словно балкон показывает язык. В этом доме живут только состоятельные люди. Вряд ли они стирают свои простыни и вывешивают на балконе. Наверное, это чья-то домработница повесила, пока хозяев нет. Интересно, Что сейчас делают Дана и Роза Васильевна? «Лена, начинай читать с первого абзаца», — велела тем временем историчка Ленке Елфимовой. «Только читай вдумчиво, понимай сердцем каждую строчку». Ленка принялась читать с таким выражением, словно перед ней был один из рассказов Эдгара По. То понижала голос до шепота, то завывала в конце. Все это было бы забавно, если бы я не вспомнила Исабель. Вот уж у кого стоило бы поучиться нашей Елизавете Ильинишне. На уроках театра я действительно училась думать. До меня вдруг дошло. Раньше мне казалось, что поездка за границу на учебу улучшит меня изнутри. Ну, то есть сделает более самостоятельной, научит справляться с трудностями, даст те знания, которые невозможно получить у нас, расширит горизонт. С одной стороны, так и произошло. Я стала более самостоятельной. С другой, самостоятельность принесла ухудшение. Мне теперь не нравилось то, что меня окружает. Моя обычная жизнь. Мне некомфортно дома, потому что мама считает меня грудным младенцем, вроде того, что сидит у неё в животе. Причём, когда мне действительно нужно её внимание или совет, она либо спит, либо уезжает к врачу. «В школе?» Тоже стало всё раздражать. Все эти знания кажутся какими-то бессмысленными, кроме английского. «Интересно», — подумала я с опаской, «а как будет с моей работой после этой поездки? Хуже или лучше?» Мне не терпелось проверить. Вдруг в голову пришла гениальная мысль. «Мы договорились с Реной, что я приду к ним в среду, а сегодня только понедельник. Но, может быть, мне разрешат позаниматься и сегодня?» Тем более, что я и правда вчера всю ночь разглядывала разные пособия для подготовки к школе и понимаю, что делать с Даной. К счастью, в нашем с ней обучении нет никаких оценок и не будет. Она учится, потому что ей интересно, и ведь именно я помогаю ей в этом. Как приятно. Я ужасно обрадовалась. И когда до меня дошла очередь читать вслух учебник, принялась за дело с таким энтузиазмом, что содержание стало напоминать даже не триллер, а индийскую мелодраму вроде «Принцессы специи» или «Танцора диско». Кому? Любомиру Радлову. Тема «Из России с радостью». «Привет, Любомир! Спасибо за письмо. Вот уж не думала, что у тебя живут три кота. Как вы с ними только справляетесь? Как дела? Как учеба? Началась? У нас, да, школа мучения». Русская школа очень отличается от испанского колледжа. У нас скучно. Я часто вспоминаю уроки Исабель и Расситы. Вот уж с кем было весело. Кстати, я получила сертификат. Теперь надеюсь накопить денег и приехать в Барселону в следующем году. Богдану привет! Маша. Кому? Марии Молочниковой. Тема. Вопрос. Привет, Мария. Так рад был получить от тебя письмо. Правда. Просто прыгал от радости. Богдан думал, я получил известие о выигрыше в сто миллионов. А эту радость вызвало твое письмо. У меня к тебе есть неожиданный вопрос. Ты когда-нибудь влюблялась? Буду благодарен, если ответишь. Любомир.